«Никто мне не ни пророк и не судья», — заговорил Раймалы Ага, опережая Абдельхана. «Мне жалко вас, сидящих здесь и не сидящих. Вы в заблуждении темном. Вы судите о том, что недоступно решать на общем сборе. Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире. Да разве же постыдно петь, когда поется? Да разве же любить постыдно, когда любовь приходит, неспосланная Богом на веку?» Ведь самая большая радость на земле — влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете безумным лишь потому, что я пою и от любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду. Свет клином не сошелся. Сейчас же сяду на саралу, уеду к ней или уедем вместе в края другие, чтобы не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим». «Нет, не уйдешь!» — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдельхан. «Отсюда ты не выйдешь никуда! Ни на какую ярмарку тебе нет хода! Тебя лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя!» И с этими словами брат выхватил домбру из рук Акына. «Вот так!» И Озим бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха. «Отныне петь ты позабудешь!» «Эй вы, ведите клячу эту, саралу!» И подал знак. И те, что на дворе стояли наготове, от коновизи быстро подогнали саралу. «Срывай седло! Бросай сюда!» Топор, припрятанный выхватывая, командовал Абдильхан. Седло крушил он топором, кромсая в щепки. «Вот, никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмарку!» И в ярости изрезал в клочья сбрую, Ремни стремян порезал на куски, А сами стремена в кусты забросил, Одно в одну, второе в сторону другую. В испуге заметался сарала, Тяжело оседал, храпел, грызя у дела, Как будто знал, что и его постигнет та же участь. Так значит, ты на ярмарку собрался. На сарале верхом, так погляди, Свирепствовал Абдильхан. И тут же сородичи свалили Саралу в два счета. В два счета волосиным арканом стянули лошадь в узел, а Абдельхан, могучей пятерней схватив коня за храп, оттягивал голову навзничь, над горлом беззащитным нож занес. Рванул, что из силы, Раймалы Ага из рук удерживающих. «Остановись! Не убивай коня!» Но не успел. Как кровь струей горячей ударила из-под ножа. В глаза ударило, как тьма средня, И весь в крови дымящийся, Облитый кровью саралы, с земли шатаясь, Встал рымалыага. ага Напрасно! Ведь я пешком уйду! Я на коленях уползу, Сказал униженный певец, полою утираясь. Нет, и пешком ты не уйдешь! От горла перерезанного сралы Лицо в оскале резко поднял Абдельхан. «Тебе отсюда шагу не шагнуть!» Проговорил он тихо и вдруг вскричал. «Хватайте! Смотрите, он безумен! Вяжите, он убьет!» Тут крики. Все смешались, сшибаясь. «Сюда веревку! Заламывай руки! Крути потуже! Он спятил! Вот вам бог! Смотри, глаза какие! Он разум потерял ей-ей! Тащи его туда, к березе! Давай, поволокли! Тащи скорей!» Уже луна над головой стояла высоко, Совсем спокойно было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, Костер разложили и в дикой пляске Изгоняли духов, затмивших разум Великого певца. А он стоял, привязанный к березе, С руками, туго стянутыми за спиной. Потом пришел Мулла, Тот зачитал молитвы из Корана, На путь потребный, наставлял Мулла. А он стоял, Привязанный к березе с руками, стянутыми за спиной. И, обращаясь к брату Абдельхану, запел рымалый Ага. Последний сумрак, унося с собою, уходит ночь. И день, грядущий с утра, наступит снова. Но для меня отныне света нет. Ты солнце отнял у меня, несчастный брат мой Абдельхан. Ты рад... Угрюмо торжествуешь, что разлучил меня с любовью, от Бога посланный уже на склоне лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою, пока дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к дереву, а я не здесь сейчас, несчастный брат мой Абдельхан. Здесь только тело бренное мое. А дух мой, как ветер, пробегает расстояние, Как дождь соединяется с землей, Я каждое мгновение с нею неразлучен, Как ее волос собственный, Как собственное ее дыхание. Когда она проснется на рассвете, Я к диким с гор к ней прибегу И буду ждать на каменном утесе, Когда она из юрты выйдет поутру. Когда она огонь воспламенит, Я буду дымом сладким, Окуривать ее я буду». «Когда она поскачет на коне и через брод речной перебираться станет, я буду брызгами лететь из-под копыт, я буду окроплять ее лицо и руки, когда же запоет она, я песней буду». Над головой чуть слышно шелестели ветки по утренней заре. День наступил. Узнав о том, что Раймалы сошел с ума, полюбопытствовать прибыли соседи. С коней, не слезая, толпились в отдалении. А он стоял в изодранной одежде, Привязанной к березе, С руками, туго стянутыми за спиной. Интересно пел ту песню, Что знаменитой стала после. «С черных гор, когда пойдет кочевье, Развяжи мне руки, брат мой Абдельхан! С синих гор, когда пойдет кочевье, Дай мне волю, брат мой Абдельхан!» Не гадал, не думал, что тобою Буду связан по рукам и по ногам С черных гор, когда пойдет кочевье С синих гор, когда пойдет кочевье Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан. Я по доброй воле в небеса уйду С черных гор, когда пойдет кочевье Я на ярмарке не буду, май С синих гор, когда пойдет кочевье Ты не жди меня на ярмарке, май. Мы с тобой не будем петь на ярмарке Конь мой не поспеет, сам я не дойду. С Черных гор, когда пойдет кочевье, с синих гор, когда пойдет кочевье, Ты не жди меня на ярмарке, беги май. Я по доброй воле в небеса уйду. Вот какая она, история эта. Теперь по пути на она бейт, провожая Казангапов последний путь, И об этом неотступно думал Едигей.